28. Так повелось в свете.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 Ни один вечер не считался удачным, если на нем не было мистера Уоррингтона. Эти успехи немало удивляли и забавляли юношу, и он вел себя в своем новом положении с большим достоинством. Дома ему привели излишне высокое мнение о собственной особе, и то лестное внимание, которым он был окружен теперь, разумеется, дало новую пищу его самомнению».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 Его ли вина, если заодно он познакомился и с худшим? Так ли уж плохо он поступал, если принимал мир таким, каким нашел его, и пил из игристой сладкой чаши радости, которая для него была наполнена до самых краев? Старуха-тетка наслаждалась его триумфами и только поощрял его погоню за развлечениями. Она отнюдь не была брюзгливой старой моралисткой, но, пожалуй, не слишком годилась наставницей юности».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 Гарри Боррингтон краснел, как девушка от вольных историй своих новых знакомых, и даже рассказы и шутки тетушки Бернштейн так удивляли юного вергинца, что многоопытная старуха называла его «Иосифом» и «Простачком».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 Увы, каким чёрствым и неудобоваримым умеют сделать его некоторые женщины. Мистер Вулф постоянно наезжал из Уэстера, чтобы вздыхать у ног своей возлюбленной. И зная, что полковника дает этому занятию все свободное время, мистер Уоррентон не рассчитывал часто с ним видеться, хотя ему были очень приятные общества этого офицера и беседы с ним.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 Ого, нежный раненый сердечко! Сначала Эстер покраснела, вознегодовала, сжала кулачки и поклялась, что не верит ни единому слову из этих гадких сплетен, но в конце концов она им поверила.